Папа тоже видит сказки его. Малыш чувствовал, что ужасно проголодался. Причем чувство голода доставляло ему много радости. Он радовался каждому кусочку и каждой ложке вкусной еды, которую подчевала его тетушка Забота. А все потому, что он поправлялся. Еще от того, что ему было страшно приятно, что у него гостит принцесса. Тут как раз тетушка Забота закричала. «Кнопка, иди есть, еда на столе!» — Она зайдет в наш дом, — сказал малыш, — и будет есть за нашим столом. — А мы тут торчим, — сказал Щепкин. Малыш думал так сильно, что трещала голова. Он жевал и думал, жевал и снова думал. И так, мысль за мыслью, все бутерброды на тарелке кончились, а решение созрело. Малыш взял палку, которая стояла рядом с кроватью, и постучал в пол. На стук немедля прибежала тетушка Забота. — Что-то стряслось, малыш? Нет сказал малыш. «Я просто хотел посоветоваться. Если я найду теплый свитер, длинные штаны, шерстяные носки и шапку, мне ведь можно сидеть сверху на лестнице? Я не буду на малышку чихать, честно, ни одного раза». «Хм!» — задумалась тетушка забота и внимательно посмотрела на малыша. «Думаю, ничего страшного в этом нет», — сказала она. «Вид у тебя почти здоровый». Малыш надел на себя все, что обещал, вытолкал в коридор ящик со всеми игрушками, и прихватил длинный шнурок. Принцесса вышла из кухни. Она села на нижнюю ступеньку лестницы и сказала. «Я знаю, что мне не надо ходить к тебе наверх. А игрушки у тебя есть?» «Да», — ответил малыш. «Могу спустить тебе, если хочешь». Он взял деревянную лошадку, крепко обвязал ее шнурком и спустил вниз. Это оказалось не так-то легко. Лошадка взяла и зачем-то улеглась на одну из ступенек поспать. Пришлось малышу долго дергать шнурок а лошадка долго вертелась, скакала и танцевала, прежде чем сообразила спускаться дальше. «Можно мне поздороваться с твоим дружочком?» спросила принцесса. «Сейчас я его спрошу», — ответил малыш и бросился в комнату. Щепкин, ты поздороваешься с принцессой? Я аккуратненько спущу тебя вниз, как лошадку. Я наверняка стукнусь обо что-нибудь и сломаю себе руку или отломаю... Я запакую тебя в подушку». Предложил малыш и тут же взял свою подушку, завернул в нее Щепкина и туго перевязал шнурком. Так что Щепкин стал похож на толстую сардельку. «Теперь ведь тебе не страшно?» Спросил малыш Щепкина. «Нет», — сказал Щепкин. «И принцесса я тоже не боюсь, потому что я думаю, что она хорошая». Щепкина спустили вниз, и принцесса бережно извлекла его из подушки. Потом они с ним долго шептались, а малыш сидел наверху. Ему было ужасно любопытно, о чем они говорят. Но он ни капельки не боялся, что она схватит Щепкина и убежит с ним. Наоборот, ему было только приятно, что они со Щепкиным подружились. День пролетел слишком быстро, и внезапно тетушка Забота с Кнопкой стали собираться домой. «Ты придешь завтра?» — спросил малыш тетю. «Я наверняка буду почти здоров завтра, но идти с мамой в магазин мне еще рано». «Думаю, мы придем вдвоем». — сказала тетушка. Весь вечер малыш и Щепкин шепотом разговаривали о чем-то в своей кровати. Они шептались, чтобы не мешать Филиппу делать уроки. Но хотя они и вели себя тише некуда, Филип то и дело поглядывал в их сторону. Ему было интересно, чем это они увлечены. — Вообще-то даже приятно не сильно болеть, когда ты дома, вот как сейчас, — сказал малыш Филиппу. Тетушка Забота и Кнопка приходили к малышу каждый день всю неделю. Малышу разрешили встать с кровати и спуститься вниз, а на следующий день его выпустили на улицу. Они так здорово играли со Щепкиным в его домике. Они построили рядом с домиком маленький гараж, и малыш поставил в него свой красный игрушечный автобус, потому что знал, что Щепкин только о том и мечтает. Щепкин, конечно, обрадовался, хотя виду не подал. Последний день, когда тетушка забота дома у малыша присматривала за ним и за кнопкой, был суббота. На улице было холодно и ветрено, так что малыш и Кнопка решили играть в доме. Тетушке Заботе очень нравилось, что малыш называет Кнопку принцессой. Вот почему, помыв посуду и прибравшись в доме, она занялась вот чем. Сделала из картона маленькую корону и покрасила ее. Корона засияла, как будто она из настоящего золота. Кнопка надела корона и стала точь-в-точь -точь принцесса, как те, о которых малыш читал в сказках. «Сегодня возвращается папа», — сказала Кнопка. «Он приедет сюда за мной, и я хочу ехать домой в короне». «Очень плохо, что я выздоровел», — сказал малыш. «Теперь вы с тетушкой заботой больше ко мне не придете». «Да, но ты как-нибудь можешь прийти ко мне», — сказала Кнопка. «Как будто бы ты пошел в прогулочную группу. Только тебе нужно захватить рюкзачок и пакет с завтраком, иначе не считается». «Да», — согласился малыш. «Попробую». «Давай смотреть в окно и ждать моего папу», — предложила кнопка. «И моего тоже», — ответил малыш. «Сегодня суббота, он должен приехать». Они встали у окна, пристроив щепкина между собой, и стали смотреть на машины, ехавшие по дороге. Один раз проехал даже красный автобус и уехал в сторону магазина. «А я вижу коня», — крикнул малыш. «Ура, я еду домой», — ответила кнопка. Она быстро надела пальто и красную шапку, а сверху прицепила корону. Ее папа подъехал к самому крыльцу. Он сидел в седле и ждал. Он кивнул малышу, стоявшему у окна. И малыш кивнул в ответ. Хотя он не отрывал глаз от коня, потому что так близко, как сегодня, он никогда коней не видел. Конь был темно-рыжий, с белой гривой и белым хвостом. Вот тетушка забота вывела кнопку, ее папа нагнулся, подхватил дочку и посадил на коня впереди себя. И пустил коня шагом к тропинке. Но в эту минуту на дороге показался маленький серый грузовичок и свернул к дому малыша. Это вернулся домой папа. И он аккурат успел увидеть мужчину верхом на коне и маленькую принцессу в короне и с длинными волосами. Папа опешил. А мужчина на коне вежливо кивнул папе. И папа кивнул в ответ, но не удержался и взглянул на принцессу еще раз, потер глаза и покачал головой. Малыш чуть не рассмеялся. Такое недоумение было написано у папы на лице. Малыш ничего не сказал. Он только улыбался и поглядывал на папу, который смотрел на принцессу. Тут папа заметил тетушку Заботу и удивился еще больше. Она хлопотала на кухне, распевая песни, и чувствовала себя как дома. Пришлось малышу рассказать, что он заболел, и тетушка Забота приходила каждый день, чтобы он не оставался один. «В маминой работе не только плюса», — сказал папа грустно. Видно было, что он расстроен. «Лично я ужасно рад, что заболел», — ответил малыш. «Я так прекрасно провел время». Тетушка забота переделала все дела и засобиралась домой. К малышу приехал папа, а ей надо бы и в своем доме порядок навести к воскресенью. «Приходи, когда я не болею тоже», — сказал малыш. «Спасибо за приглашение». — ответила тетушка. — Всего хорошего, малыш, и передавай привет Щепкину. Вечером, когда вернулись мама и Филипп, и все сели за стол ужинать, папа сказал. — Сегодня я читаю малышу сказку на ночь. — Мне казалось, ты говорил, что не стоит читать ему сказки. — Удивилась мама. — Ты сказал, что он наслушался сказок до того, что теперь видит их наяву? — Это я глупость сморозил, — ответил папа. А теперь, наоборот, сам хочу почитать сказки, чтобы тоже встречать в жизни принцесс на темно-рыжих конях. Вот так я вам скажу. Малыш сидел на своем месте, и вид у него был такой, будто бы он понимает все лучше остальных. Он так сосредоточенно ел гуляш, словно бы ничего другого вокруг и не замечал. Но если бы вы присмотрелись к нему внимательно, то увидели бы, что он улыбается всем телом. А улыбался он так, потому что был. Страшно доволен.